В. Монета. Знак стоимости. Из функции денег как средство обращения возникает их монетная форма. Весовая часть золота, идеально существующая в цене товаров, должна противостать последним в процессе обращения как одноименный кусок золота или монета. Следовательно, золотая монета и золото в слитках различаются между собой только по внешности, и золото постоянно может быть превращено из одной формы в другую. Путь, на который вступает золото, выйдя из монетного двора, ведет его в конце концов к правильному тиглю. А именно, в обращении золотые монеты стираются, одна больше, другая меньше. Название золотой монеты и содержание золота начинают мало-помалу расходиться. Одноименные золотые монеты приобретают различную стоимость, так как они имеют теперь различный вес. Поэтому золото перестает быть действительным эквивалентом товаров, цены которых оно реализует. Следовательно, обращение стремится превратить золотую сущность монеты в золотую иллюзию, то есть сделать из монеты лишь символ ее официального металлического содержания. Тем самым создается возможность заместить металлические деньги в их функции монеты знаками из другого материала или простыми символами. Роль серебряных и медных знаков в качестве заместителей золотой монеты Объясняется исторически, с одной стороны, техническими трудностями чеканить совершенно ничтожные весовые количества золота, и с другой стороны, тем обстоятельством, что низшие металлы раньше высших, серебро раньше золота, медь раньше серебра, служили мерой стоимости и, следовательно, уже обращались в качестве денег в тот момент, когда более благородный металл низверг их строна. Они замещают золото в тех областях товарного обращения, где монета циркулирует наиболее быстро, а следовательно наиболее быстро снашивается, то есть там, где акты купли и продажи постоянно возобновляются в самом мелком масштабе. Чтобы помешать этим спутникам золота утвердиться на месте самого золота, законом устанавливаются очень низкие размеры платежей, в границах которых их обязательно принимать взамен золота. Металлическое содержание серебряных и медных знаков произвольно определяется законом. В обращении они снашиваются еще быстрее, чем золотая монета. Их монетная функция становится поэтому фактически совершенно независимой от их веса, то есть от всякой стоимости. Монетное существование золота окончательно отделяется от субстанции его стоимости. Благодаря этому вещи, относительно не имеющие никакой стоимости, например бумажки, получают возможность функционировать вместо него в качестве монеты. В металлических денежных знаках их чисто символический характер еще до известной степени скрыт. В бумажных деньгах он выступает с полной очевидностью. Мы имеем здесь в виду лишь государственные бумажные деньги с принудительным курсом. Они вырастают непосредственно из металлического обращения. Наоборот, кредитные деньги предполагают условия, которые нам, пока мы остаемся в пределах простого товарного обращения, еще совершенно неизвестны. Бумажные знаки, на которых напечатаны их денежные названия, как, например, 10 рублей, 50 рублей и так далее, бросаются в процесс обращения государством. Поскольку они действительно обращаются вместо одноименных сумм золота, они отражают в своем движении лишь законы самого денежного обращения. Специфический закон обращения бумажных денег может возникнуть лишь из отношения их к золоту, лишь из того, что они являются представителями последнего. И закон этот сводится просто к тому, что выпуск бумажных денег должен быть ограничен тем их количеством, в каком действительно обращалось бы символически представленное ими золото или серебро. Правда, количество золота, которое может быть поглощено сферой обращения, постоянно колеблется, то поднимаясь выше, то опускаясь ниже известного среднего уровня. Однако оно никогда не падает ниже определенного минимума, который может быть установлен опытом для каждой данной страны. То обстоятельство, что эта минимальная масса непрерывно изменяет свои составные части, то есть составляется все из новых и новых золотых монет, конечно, нисколько не влияет на ее размеры и на устойчивость ее функции в сфере обращения. Следовательно, она легко может быть замещена бумажными символами. Но если мы сегодня наполним бумажными деньгами все каналы обращения до степени полного их насыщения деньгами, то завтра... Вследствие каких-либо колебаний в товарном обращении, они могут оказаться переполненными. Всякая мера утрачивается. Но если бумажки приступили свою меру, то есть то количество одноименных золотых монет, которое действительно могло бы находиться в обращении, то, не говоря уже об опасности их общего дискредитирования, они теперь представляют в товарном мире лишь то количество золота, которая вообще может быть ими представлена, то есть количество, определяемое внутренними законами товарного мира. Если, например, данная масса бумажек представляет по своему названию две унции золота, а реально замещает одну унцию, то фактически 10 рублей становятся денежным названием, скажем, одной восьмой унции золота, вместо прежней одной четвертой унции. Результат получится тот же самый, как если бы золото потерпело изменения в своей функции меры цен. Те самые стоимости, которые раньше выражались в цене, равные 10 рублям, выражаются теперь в цене, равной 20 рублям.